Реальность фазы. Самое время вернуться к фазе. Столкнувшись с ней впервые на своем личном опыте, особенно в яркой форме, многие люди испытывают животный ужас. Вы можете всю жизнь видеть яркие сновидения и нисколько не переживать по этому поводу, но в фазе все равно окажетесь потрясены. А ведь многие ее считают формой снов, а потому опрометчиво не уделяют данному феномену, Должного внимания. Так почему же в фазе бывает так страшно? Мы с раннего детства привыкаем к физическому миру. Для маленького ребенка даже мир за пределами его жилья кажется неизвестностью, полной опасностей. Затем мы постепенно все чаще оказываемся за пределами зоны комфорта, отодвигая барьер неизвестности все дальше и дальше. Взрослый человек уже хорошо знает, как устроена жизнь, в каких случаях возможна угроза и как ее избежать. Все становится понятным и привычным. Случись что, вы всегда знаете, как себя защитить или к кому обратиться за помощью. И вот однажды ночью или утром вы вдруг взлетаете над своей кроватью. По статистике, от четверти до половины людей испытывали такой диссоциативный опыт. Как бы вы его ни объясняли, он также относится к фазовым явлениям. Так вот, абсолютное большинство в этот момент начинают испытывать неописуемый, буквально животный ужас. Человек зачастую начинает верить во всех богов, вдруг вспоминает молитвы и мечтает только об одном — когда этот ужас закончится. Ну а как же тот взрослый человек, который уже изучил мир и вроде бы не должен бояться всяких мелочей, Все бы ничего, но подобный полет к потолку настолько реален по ощущениям, что далеко не всегда удается понять его природу. Легче поверить в инопланетян, которые вас похищают, или другие чудеса. Даже если вы понимаете, что взлетели не по-настоящему, от этого не легче, потому что начинаете переживать за свое тело, ведь вы его не чувствуете. А вдруг с ним что-то случится? А вдруг вы в него не вернетесь? Человек думал, что уже изучил реальность, поэтому он всегда находился в зоне комфорта. И тут вдруг реальность показала себя с другой стороны. Оказалось, не где-то там за тридевять земель, а у себя в кровати может случиться нечто, что вы никак не можете контролировать и понятия не имеете, что это вообще такое. И просыпается тот самый ребенок, которому чудились барабашки под кроватью и в чулане. Вы понимаете свою беспомощность, Вы не знаете, чего ожидать, вы не знаете, что делать. Животный ужас ⁇ это не что иное, как инстинкт самосохранения. Вы понимаете, что находитесь в нестандартной ситуации, где потенциально можете быть критически уязвимы. И смысл здесь в том, что именно достоверность ощущений заставляет наше подсознание считать, что мы находимся в настоящей реальности, новой и опасной. Да, с опытом и временем вы привыкаете к фазе, но ее яркость навсегда остается главной ее особенностью. Со стороны кажется, что фаза — всего лишь разновидность сна, но вы в ней испытываете такой спектр полноценных ощущений, что нижняя планка его разнообразия как раз соответствует объективной реальности. В фазе вы не просто можете достоверно видеть объекты и пространство вокруг себя, но можете все это трогать и разглядывать в мельчайших деталях. Вы можете грызть яблоко, жевать его и глотать, испытывая вкус и насыщение. Вы можете испытывать боль и оргазм. У вас в полной мере могут работать обоняния и рвотные рефлексы. Все эти фантомные ощущения столь четкие, что они полностью вытесняют ощущение физического тела, о котором вы можете только помнить. Не меньше трети из нас сталкивались с сонным параличом, который также является фазовым состоянием. Почти все испытывали животный ужас в нем именно ввиду его достоверности. Ваше тело каменеет, как труп. Неудивительно, что многие в этот момент уверены, что умирают. Меньше всего новичок пугается фазы, если она проявила себя в виде осознания в сюжете сновидения. Поскольку безобидный сон перетекает в реалистичный опыт, подсознательно человек успокоен и гораздо реже пугается. Есть еще один распространенный вариант фазы, с которым многие сталкивались. Это ложные пробуждения. Проснувшись, человек, как ни в чем не бывало, встает с кровати, идет в ванную умыться или на кухню за водичкой. Знакомо? И какова же главная причина такой путаницы? Именно достоверность ощущений. Зачастую ложное пробуждение ничем не отличается от настоящего, ни ощущениями, ни пространством вокруг. Порой у вас просто не будет даже шанса заподозрить подвох. Даже опытные практики фазы не застрахованы от таких приключений. Например, огромная доля опытов заканчивается вовсе не пробуждением, а его имитацией. Дело в том, что явление фазы имеет только одного близнеца и больше не похоже ни на что другое. Фаза не похожа на сон, она также не похожа на медитацию — Она абсолютно далека от трансовых состояний. Даже гипноз имеет мало общего с ней. И только объективная физическая реальность сравнима с ней. Сравнима настолько, что на выходе из фазы вы еще можете сомневаться, где настоящая реальность. Дело именно в ощущениях. Именно они могут быть столь насыщены, красочны и детальны, что физический мир даже близко не может позволить пережить такой опыт. Практики называют это явление гиперреалистичностью. Мы проводили отдельные исследования этого явления, и оно действительно массовое. В среднем оно присутствует в 10-20% опытов и встречается у большинства практиков. Гиперреалистичность не зависит от качества зрения в реальности, будь оно отличное или низкое. По описаниям, превосходство ощущений фазы над реальностью может составлять 30, 50, 100% что сложно объективно оценить. Главное, большинство практиков фазы способны ее добиться умышленно, для чего применяются различные техники стабилизации состояния. Самое удивительное, во всем этом нет никакого чуда. Все эти ощущения не являются доказательством существования параллельных миров, как может показаться в начале. Дело в том, что для нашего мозга, того самого, где... В сформированном нейропластике зудят наши психологические проблемы, нет никакой разницы между фазой и реальностью. Именно поэтому мы часто путаем их между собой. Причем стоит этот факт понимать буквально. Для сенсорно-моторной, визуальной и прочих зон коры мозга разницы никакой нет, в Фазе вы или в бодрствовании. Все эти ощущения возникают в тех же местах и по схожим механизмам. Именно поэтому столько путаницы и загадок. Это как смотреть фильм, который транслируется по интернету или записан на вашем устройстве. Для вас никакой разницы нет, откуда поступает изображение. Точно так же мозг видит фазу и реальность. Другими словами, что в бодрствовании, что в фазе, мы всегда находимся в одном и том же месте. Имеется в виду наше восприятие. А если и есть разница — то она касается только стабильности ощущений. Если в бодрствовании мы наткнулись на стену, то эти сигналы слишком устойчивы, чтобы их игнорировать. А вот в фазе, поскольку источник сигналов находится у нас под рукой, мы имеем выбор и варианты, как превзойти свои привычные возможности.